Да, кончилось с тем что я развратил их всех как это могло совершиться не знаю не помню ясно сон пролетел через тысячелетие и оставил во мне лишь ощущение целого знаю только что причиной грехопадения был я как скверная трехина и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 но скоро, очень скоро брызнула первая кровь. Они удивились и ужаснулись и стали расходиться, разъединяться. Евились союзы, но уже друг против друга. Начись укоры, упреки. они узнали стыд и стыд возвели в добродетель.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 они отвечали мне пусть мы л живы злые и несправедливы мы знаем это и плачем об этом и мучим себя за это сами истаем себя и наказываем больше чем даже может быть тот милосердный судья который будет судить нас и имени которого мы не знаем но зато у нас есть наука и через нее мы отыщем вновь истину но примем ее уже сознательно и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 чтобы каждому человеку не переставая любить себя больше всех в то же время не мешать никому другому и жить таким образом всем вместе как бы в согласном обществе цел войны поднялись из-за этой идеи все воюющие твердо верили в то же время что наука премудрость и чувство самозаохранения и составит наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока для ускорения дела премудрые старались поскорее истребить всех непримудрых и неним понимающих их идею. чтобы они не мешали торжеству ее.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 Я учил их, как сделать крест. Я не мог. Я не в силу был убить себя сам. Но я хотел принять от них муки. Я жаждал мук. Жаждал, чтобы в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мною и стали мне считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня. Они говорили, что получили лишь то, чего сами желали.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 Я поднял руки и воззвал к вечной истине не возвал а заплакал восторг неизмеримый восторг поднимал все существо мо да жизнь и проповедь а проповедь я перешил в ту же минуту и уж конечно на всю жизнь я иду проповедать я хочу проповедать что истину и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 правда истины я сбиваюсь и может быть дальше пойдет еще хуже и уж конечно собьюсь несколько раз пока отыщу как проповедать то есть какими словами и какими делами потому что э, это очень трудно исполнить я ведь и теперь все это как день вижу ну послушайте кто же не сбивается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 что не могу поверить что и не могло быть у людей и так как же я собьюсь уклонюсь конечно, даже несколько раз и буду говорить даже может быть чужими словами, но ненадолго. жививой образ того что я видел будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит О я бодр, я свеж, я иду иду и хотя бы на тысячу лет знаете, Я хотел даже скрыть внача что я развратил их всех но это была ошибка вот уже первая ошибка но истина шепнула мне что я лгу я хранила меня и направила ну как устроить рай я не знаю потому что не умею передать словами после сна моего потерял слова по крайней мере все главные слова самые нужные но пусть в Я пойду и все буду говорить неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хоть и не умею пересказать, что я видел, но вот этого насмешники и не понимают. Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию. Эх, неужели это премудро? Они так гордятся. Сон. Что такое сон? А наша да, жизнь не сон? Больше скажу.